Вы что же оперативнички? Полагали, что полковник, старший опер-важняк, приехал к вам выяснять, кто выше на стенку писает? Вы знаете, сколько убили ментов, которые купились на поднятые руки, и возглас сдаюсь? Вы, господа хорошие, тренируетесь, но на улице, в боевой обстановке. Все эти подсечки до да глупости со стрельбой по летящим консервным банкам у вас из головы вылетит. Захват вооруженного преступника, которого вышка ждет, дело нервное. В момент огневого контакта вам одновременно следует учесть, что следует учесть. Гуров указал на оперативника, стоявшего напротив. Ну, парень замялся. «Стрелять надо по ногам, убьешь, не отпишешься, сначала предупредительный в воздух». «Понятно», — махнул рукой Гуров. «В какой хацапетовке вас разыскали, господа?» «Так вот, перед началом огневого контакта вы должны учесть, не находятся ли за вашей спиной посторонние. Никакое задержание не стоит человеческой жизни». Вы обязаны исключить риск полностью, вплоть до того, что не отвечать на выстрелы, если рядом находятся люди. В тот же момент вы должны решить, как себя обезопасить. И быстро сообразить, в зависимости от дистанции и вашего мастерства, будете ли вести огонь на поражение или на обесточивание вооруженной руки преступника. В основном все. Гуров сел на пол и жестом предложил оперативникам сесть рядом Вопросы Господин полковник, вы считаете, что сегодня, расправившись с нашими товарищами, поступили правильно? Было в этом что-то нечестное, жестокое Да, согласен, ответил Гуров Однако считаю себя абсолютно правым Вскоре я вас поведу на захват банды Не хочу оказаться с несколькими трупами. И дело не в том, что за каждого из вас я отвечаю. Жаль вашу жизнь. Убежден словами, человеку мало что можно объяснить. Конечно, мог бы начать с этого разговора, а не избивать, используя свой опыт и навыки, ваших товарищей избивать. Но успокойтесь. Серьезных увечий я не причинил. Боль и кровоподтеки у них пройдут. А вот память о сегодняшнем дне останется, возможно, спасет кому-то жизнь. Гуров замолчал. Вгляделся в лица сидевших вокруг молодых оперативников. Увидев на некоторых сомнения, тяжело вздохнул. Лейтенант Фатеев просто мальчишка. Старлей медовой — человек опасный. В первую очередь опасный для самого себя. Тип самоуверенный, самовлюбленный и глупый. Я поговорю в управлении кадров. Медовому следует, пока он жив, с оперативной работы уходить. А из вашей группы его отчислят завтра. Думаете, удар ногой по лбу его чему-нибудь научил? Ничуть. Разберем ситуацию. Тебя как зовут? Гуров положил руку на плечо сидевшего рядом белобрысого парня. Женя, Евгений. Скажи, Онегин, ты с наперсточником... «Станешь играть?» «А я не припадочный». «Отлично. Продолжим. Вам представляют меня. Старший опервожняк-полковник. Он предлагает контактную схватку. Ваши первые мысли. Мужику за сорок. Значит, больше двадцати в сыске. Опервожняк, значит, не дурак. И значит, от такого человека никаких предложений принимать нельзя. Все равно проиграешь». Но нет, мальчишка Фатеев бросается на амбразуру. Готов. Скажете, он попал на домашнюю заготовку? И будете абсолютно правы. Пойдем дальше. Чертов полкаш предлагает продолжить. Следовательно, у него не одна домашняя заготовка. Эх вы, оперативнички, группа захвата. Вы себя за одно место ухватили. Сначала таблицу умножения выучить, а уж потом в университет ступать. Послышались смешки. Старлей медовой не мальчик, опер со стажем, а урок с Фатеевым пропустил. Ему просто необходимо было самоутвердиться. А ведь уголовники с ним соревноваться не будут, тихо подойдут сзади и перережут горло. Хороший оперативник, «Не допустит, чтобы к нему подошли сзади», — сказал кто-то. «Верно. Но даже хорошему оперативнику я не говорю про медового. Сделать это порой бывает крайне трудно». Познакомившись с группой захвата, Гуров понял, что в случае стычки с налетчиками рассчитывать на их помощь неразумно. Эти парни могут застрелить человека или погибнуть сами, но захватить серьезного преступника они не способны. Нужно несколько машин, и в каждой должен находиться настоящий сыщик. Одну поведу я, затем Станислав, Усов. Нужны еще двое. Устроим карусель. Никакая наружка нас не засечет. Приехав в контору, он поднялся на свой этаж. Выйдя из лифта, услышал «Лев Иванович, приветствую». Гурову, протягивая руку, подошел вечно улыбающийся полковник Акулов, старший опер-главка. Акулов нравился Гурову, только постоянная улыбка раздражала. «Не может нормальный человек постоянно находиться в хорошем настроении», — рассуждал он. «Значит, Акулов или фальшивый, или что-то изображает из себя». «Привет, Костя!» — Гуров пожал товарищу руку. «Как дела? Ничего?» «У нас делишки!» Акулов взял сыщика под руку, отвел в сторону. «Как смотрятся наши боевики?»